Глава десятая. Мэри Филдинг приехала на плайя де лас Она тоже услышала от Рентона, что этот малоизвестный пляж очень красив, и теперь, распластавшись в своем влажном зеленом купальном костюме на песке, выбеленном солнцем, ощущала, как проникает в нее мягкое тепло. На ее белых ногах поблескивали капли морской воды. В теле, словно отлитом волнами в форму, пульсировала жизнь. Изгиб ее маленькой груди был прелестен, как цветок, изящен, как полет ласточки. Она закрыла глаза, словно пыталась скрыть от всего мира свое восхитительно беззаботное настроение. И тем не менее она видела все окружающее великолепие. Изогнутая луком полоса желтого песка, вода более глубокого синего цвета, чем небо, Шапки пены на волнах, с грохотом разбивающихся орив, отдаленный горный пик, сверкающий, полупрозрачный, всемогущий как божество. О, она была рада, что поехала сюда. Тут она могла дышать и, прижавшись обнаженным телом к земле, наконец-то быть собой. Что-то поднималось в ней, белее пенных гребешков, ярче горного пика, воспоминание или вдохновение или смесь того и другого. Никогда прежде ее не переполняла настолько сильная убежденность, что жизнь, которую она вела, всего лишь уловка, ничтожная тень реальности. И никогда не испытывала она такой ненависти и презрения к этой жизни, пышному оперению представителей светского общества и ритуалам Багдана. Да, даже Багдан с его крошащимися камнями казался ей гнетущим, давил всей тяжестью своего благородства и преклонных лет. Здесь, в такой близости к земле, простой и голой, все это виделось далеким и смутным, бесформенным, как песок, сыплющийся сквозь ее пальцы. Приподнявшись, она нашла взглядом Элису и Дибдина, сидевших спина к спине в тени большого зонта. Элиса не разделась, ее кожа плохо переносила воздействие морской воды. Но Дипс в порыве старческой, слабоумной резвости обнажил свою чешуйчатую шкуру и, похожий на мумию, принарядившуюся в синие, саржевые шорты, подставлял иссушенное тело Бризу. Опираясь на локоть, Мэри прислушалась к их разговору. Она делала это намеренно, не сомневаясь, что разговор никчемный. — Элиса, — говорил Дибдин, — вам и в самом деле не скучно здесь? Целых две минуты Элиса Бейном продолжала заинтересованно пудрить нос. За минувший час она в четвертый раз уступила своей страсти к совершенству. «Вы знаете, что мне всегда скучно?» — откликнулась она, когда уже исчезла всякая надежда на ответ. «Здесь нет мужчин». «Нет мужчин?» — хихикнул Дипс. «А как же я? Вы?» — пронила она и больше ничего не сказала. Однако после короткой паузы потребовала «Прикурите мне сигарету и смотрите, не намочите, иначе закачу истерику». Она помолчала. «Я вдруг придумала вам новое прозвище, теперь, когда увидела вас во всей красе, впредь буду называть вас сексопил. Он нашел в ее золотой сетчатой сумке портсигар из Оникса, извлек сигарету своими узловатыми пальцами и прикурил. Она завела руку за голову и сказала: Дайте ее мне, чтобы не пришлось оборачиваться. Вид вашего тела мучителен. Мое тело. воскликнул он, наконец, задетый за живое. Совершенно прекрасное тело. Сотни женщин любили его. Это было до того, как вы начали носить корсеты, мой дорогой. Дипса передернул от гнева, и в отместку он нанес удар с другого фланга. Вы чертовски глупые, лиса! «Не понимаю, что на вас нашло? Позволяете этому Трантору бегать за вами?» «Да? Разве это не настоящее преследование?» «Он пытается указать мне путь спасения». «Но... но чертов малый по уши в вас влюблен!» «Он об этом не докладывается. Элиса глубоко затянулась сигаретой. «Он такой зануда, иначе понравился бы мне хоть разок. Всего один раз для забавы, понимаете, Дипс?» «Ох, извините, я хотела сказать сексопил! Он напряг костлявую спину. «Это уже чересчур, Элиса. Пусть меня повесит, если это не заходит слишком далеко. Не понимаю, что происходит с младшим поколением. В мое время мы тоже крутили романы, но хотя бы скрытно соблюдали приличия. Никогда не выставляли чувства на показ, и мы, по крайней мере, были вежливы». Она спросила с издевкой в голосе. «Вы всегда говорили...» — Позвольте мне. — Не правда ли, Дипс, дорогой? — Господь, сохрани мою душу! — ахнул Дипс. — Право. Вы совершенно аморальная женщина, Элиса. — Нет, я не аморальна, Дипс, — протянула она задумчиво. — Скорее, неприлично. Я не буду считать себя аморальной до тех пор, пока не позволю себе заняться любовью на диване. Мэри, слушавшая все это с каменным лицом, поежилась от огорчения. «Мне бы хотелось, чтобы ты не говорила такого, Лиса!» Внезапно произнесла она тихим голосом, глядя на морские волны. «Это слишком ужасно. Ты пачкаешь все!» «Пачкаю?» — повторила Лиса. «А мне это нравится, красотка Мэри!» «Кто затащил нас на этот кошмарный пляж?» «Кто отказался от приглашения Карра в Квинни?» «Кто настаивал, чтобы он пообедал с нами здесь?» Смею сказать, эта идея вызвала у него отвращение. В его взгляде читалось уязвленное достоинство. И, проделав указательным пальцем ямку в песке, она аккуратно погребла тлеющий окурок. «Терпеть не могу. Шикарные рестораны!» — пробормотала Мэри в качестве оправдания. «Там так чопорно и противно. Вот почему я захотела приехать сюда. Здесь непривычно и чудесно. К тому же мистер Кар не возражал. Впрочем...» «Он может и не приезжать сюда, если ему не хочется». «Он приедет», — беспечно бросила Элиса. «У него язык изо рта вываливается, когда он на тебя смотрит». У Мэри это замечание вызвало волну отвращения, словно она прикоснулась к чему-то грязному. Она тряхнула головой, отбрасывая этот намек, пока он не проник в мысли. «Пойду еще поплаваю», — внезапно заявила она и, поднявшись на ноги, вбежала в пенистый прибой. За полосой пены, которая опоясала Мэри бурлящими водоворотами, море переливалось синими и опаловыми оттенками и казалось нереальным, как будто в воду подсвечивали лучи, прошедшие сквозь глубинные хрустальные пещеры. Ступни оторвались от теплого песка, и, внезапно очутившись на восхитительной глубине, Мэри весело поплыла к плоту, приседавшему в реверансах на якоре на полпути крик. Теперь она почувствовала себя очистившейся. Рокочущая соленая вода хлестала по рукам и ногам, наэлектризованный воздух обогатил кровь. Она плыла и плыла, а потом тихо, вскрикнув от восторга, ухватилась за край покачивающегося плота и одним рывком с ликованием взобралась на покрытую рогожей поверхность. Там она отдохнула, раскинув руки и прижимаясь щекой, теплым влажным волокнам. Элиса с ее пошлой болтовней осталась будто бы в тысячи миль отсюда. Прошло некоторое время, и внезапно Мэри осознала, что здесь есть кто-то еще. Она медленно повернула голову. На дальнем краю плота лежал Харви Лейт. Они смотрели друг на друга, какие показалось долго-долго. Без невзрачной одежды его фигура выглядела неожиданно привлекательной. Широкие плечи, тонкая талия, стройные мускулистые ноги. Наконец Мэри в странном замешательстве опустила ресницы. — Я не думала, не знала, — произнесла она подозрительным тоном, — что вы будете здесь. — Я и сам не думал, что тут окажусь, — медленно ответил он. — И тем не менее я здесь. — Я тоже, — усмехнулась она. — Мы с вами снова плывем? Но на другом корабле? Разве не забавно? Произнесенные ею слова были предельно банальными, плоскими, но за ними скрывалось странное беспокойство, которое охватывало ее и прежде. Она ощущала, как оно просыпается глубоко внутри и все более настойчиво дает о себе знать. К ней возвращалось предчувствие судьбоносных перемен. Оно коренилось в прошлом, но было связано с будущим, ибо на нее надвигалось нечто... Предопределённое. Это преобразило ее жизнь, окрашивая мгновение настоящего красками грез, разливаясь в теле странным беспомощным ожиданием. Никогда раньше не знала она столь глубокой, пульсирующей гармонии эмоций. Ни разу эта непонятная скованность не овладевала ею с ощущением, похожим на боль. Она не понимала, что происходит, и не могла защититься от этого. Ее пальцы беспокойно теребили ветхую рогожу, она не находила в себе сил взглянуть на Лейта. «Здесь так прелестно?» произнесла она, наконец, почти нервно. «Море, солнце, снег на горном пике. Так красиво!» «Возникает чувство, что это место издавна мне знакомо». Ком в горле мешал ей говорить, и собственный голос доносился до нее приглашенно, будто издали. Не двигаясь, Лишь покачиваясь вместе с плотом, словно паря между морем и небом в неком зачарованном пространстве, Харви не ответил. Забыв обо всем, сосредоточив взгляд на живой красоте собеседницы, он, казалось, обдумывал ее слова. «Так прелестно!» — сказала она. «Его сердце заколотилось, и кровь бросилась в голову!» «Так прелестно!» Он никогда не задумывался о прелестном, никогда не искал нежной загадки красоты. Его жизнь, твердая как гранит, лишенная гибкости, управлялась общеизвестными законами. Он пребывал в поисках, и да, одна лишь истина была целью его исканий. А их побудительная сила — Не пылкое стремление помочь человечеству, просто — Хладнокровное стремление получить ответы, безразличное и суровое. Но теперь под ослепляющим светом, казалось, сжигавшим его издалека, что-то всколыхнулось в его душе, иное, непреложное. «Остров называется Гран-Канария», — пробормотала она, — «большая канарейка». «В этом названии есть цветы движения». Когда я думаю об этой поездке, я повторяю про себя «Гран-Канария». В нем звучит что-то будоражащее. Ее слова, предполагающие тайный смысл, дошли до него смутно, сквозь ослепительную белизну того тайного свечения. И он спросил, «Вы покинете судно завтра?» «Да, мы остановимся в Аратаве». В этом была странная неизбежность. «Эта женщина уйдет». Вечером корабль, рассекая теплую тьму, продолжит плавание, а утром она исчезнет. «Ворота ведь тихо», — продолжила она. «Маленький чистенький городок, который не успели ничем испортить. То, что я люблю больше всего. Мистер Кар все для нас организовал в отеле Сан-Хорхе. Он агент моего мужа на этих островах». «Понятно», — откликнулся Харви, и сияние внутри его внезапно угасло. «Оно точно было, но теперь исчезло». Он поджал губы и заставил себя спокойно взглянуть на собеседницу. «Вам там будет хорошо, я знаю». «А вы, конечно, поплывете дальше на корабле?» спросила она, глядя на него сверкающими глазами. «Поплыву дальше, а потом обратно». Повисла тишина, порожденная их непроницаемыми мыслями. Внезапно Мэри сделала импульсивный жест, словно пыталась поймать ускользающую радость. «Вы не пообедаете с нами сегодня?» «О, да, пожалуйста, пожалуйста, соглашайтесь. В маленьком ресторанчике на пляже там очаровательно. Приедет мистер Кар, и мне хотелось бы, чтобы вы к нам присоединились». Лейд с болезненным удовольствием подумал, что должен отказаться. «Я здесь не один», — ответил он. «Меня сюда привез Коркоран». Он махнул рукой в сторону открытого моря, где смутно виднелась фигура Джимми, качавшегося на волнах, подобно старому морскому котику. Пусть он тоже приходит, сказала она быстро. Приходите оба. Ему нужно вернуться в город по делам, но вы, у вас ведь нет дел в городе. На судне он обращался с ней как последний мужлан. Он ощутил укол при этом воспоминании и отказ замер у него на губах. Замечательно, радостно воскликнула она, расценив его молчание как знак согласия. Вы придете, придете пообедать со мной. Ее слова. вызывали у него слабую улыбку. Увидев это, она стремительно вскочила, с невинным наслаждением вытянула аркой тонкие руки и нырнула глубоко в воду. Плот резко подпрыгнул. Харви покатился к краю и упал в нахлынувшую волну. Он открыл глаза под водой. Сияющее в подводном свете тело Мэри ускользало от него, мерцая, как белый луч луны. Он вынырнул, набрал воздух в легкие, Внезапно ему захотелось пуститься в погоню за этими промельками белого, но он остановил себя. Оттолкнулся и поплыл к пляжу, вскидывая руки над головой. Он медленно одевался в кабинке, где пахло сосновой смолой. Его кожа порозовела, под ней бились щекочущие ручки энергии. Невидящим взглядом он смотрел в пространство перед собой, словно отстраненно изучая нереальность того, что увидел. Когда вошел Джимми, с мохнатого торса которого капала вода, Харви по-прежнему бесстрастно рассказал ему о принятом приглашении. Коркоран, обтираясь полотенцем с ловкостью профессионала, бросил на приятеля изумленный взгляд, но промолчал. Бестактные комментарии, казалось, борются друг с другом под его крепким лбом. Наконец он произнес: Эх, тебе свезло, паренек, гордись! Если бы. Мне не надо было переться в город по делам, я бы с удовольствием к вам присоединился. Но все равно, пойду, поздороваюсь с обществом, а потом уж сделаю ноги». Десять минут спустя они вошли в маленький ресторан. Мэри использовала слово «очаровательно», чтобы описать это место, и эпитет оказался точным. Небольшое, очень чистое заведение, выскобленные до белизны полы, синие клетчатые скатерти на столах. Передняя стена отсутствовала, открывая взгляду море и вездесущий горный пик. У дальней стены изгибалась длинная барная стойка, над ней виднелся ряд бутылок. Но странно, у Харви и мысли не мелькнуло о забвении, которого он так жаждал раньше. За барной стойкой на высоком табурете сидел с отсутствующим видом официант в рубашке и подкручивал усики, похожие на съехавшую вниз бровь. В углу стояла желтая механическая пианино, выглядевшая здесь довольно неуместно. При виде инструмента глаза Джимми понимающе блеснули. Он немедленно подошел и, весело покрутив в пальцах монетку, пробудил в пианино жизнь. Пронзительная мелодия вспорола тишину, и, артистично поведя плечами, Коркоран пустился в жизнерадостную джигу. Сразу же улыбнулся официант. Улыбнулся томный юнец, потягивающий абсент у барной стойки. Заулыбалось испанское семейство в углу. Они это понимали. Они могли по достоинству оценить подобный порыв. Они тоже знали, в чем секрет счастья. Музыка низвергалась каскадом. Ноги Джимми стремительно выписывали головокружительные коленца. Официант начал отбивать ритм ладонями, Дородная испанка, мать семейства, воодушевленно покачивала головой над обеденной салфеткой, заткнутой за вырез платья. Юнец открыл рот, сделавшись похожим на взбудораженную гончую, а потом вдруг начал подпевать тонким тенарком. Пока звучала мелодия, из расположенной позади кухни в зал вплывали аппетитные ароматы готовящейся еды, смешиваясь с запахами чеснока и соленого моря. В этот момент вошла Мэри. За ней следовали Элиса, Дипс и Кар. Вновь прибывшие с любопытством уставились на открывшуюся их взором сценку. Запыхавшийся Джимми в кое-то веки смутился, юнец онемел, официант соскользнул с табурета, а музыка умолкла с внезапным погребальным звоном. Но Мэри рассмеялась. «Прелестно!» — воскликнула она, захлопав в ладоши. «Прелестная мелодия! Запустите ее снова!» Уилфред Кар не смеялся. остановившись в дверном проеме он высокомерно оглядел эту неприемлемую обстановку казалось его взгляд сокрушал все подряд никогда прежде он не посещал столь чудовищное заведение и определенно не намеревался когда бы то ни было сюда возвращаться лишь по такая нелепым капризам очаровательной леди можно пообедать в такой дыре в противном случае ни один джентльмен не опустится до этого Его обряженная в шелк фигура одеревенела, когда он заметил Харви. Тот стоял, засунув руки в карманы скверно пошитого костюма. И спутника Харви, вульгарного, потрепанного ирландца. Вся вежливость Карра вымерзла при мысли о том, что нужно представиться этим людям. Он чопорно отступил в сторону, когда Коркоран направился к двери. «Вы меня простите», — заявил Джимми. «Я бы не покинул вашу компанию, если бы не обстоятельства, но, по правде говоря, я получил депешу и, кроме того, должен уладить кое-какие дела от такой важности». Разведя руки, он продемонстрировал огромную значимость предстоящих ему трудов, галантно раскланялся и удалился. «Кто этот малый?» — пренебрежительно поинтересовался Кар. «Он мой близкий друг», — прямо ответил Харви. Эти двое вперились друг в друга. «О да!» — протянул Кар первым отводя глаза. «Естественно!» Они сели обедать в атмосфере, заряженной электричеством. Низенький официант-романтик превзошел самого себя. «Вы же понимаете, не каждый день английские милорды посещают кабины, а обед заказывает миниатюрная контесса. Красивая, очень красивая». «Белла, молте-белла!» Поэтому жесткие, накрахмаленные салфетки были сложены в умопомрачительные фигурки. Каждую тарелку украшал букетик омытых росой фиалок. Черные маленькие оливки были восхитительны, а омлет, в который по требованию гостей добавили красный стручковый перчик пимента, был взбит высоко, как в самом Эльтельде. В данный момент обедающие вкушали энсалада. — Я должна, — провозгласила Мэри, — попросту должна добавить в свой салат немного чеснока. Кар в ужасе дернулся и, чтобы скрыть это, поспешно закашлялся. — Конечно! <coughs> Конечно! — обернувшись, он заговорил с официантом на плохом испанском, громко и весьма высокомерно. «Э, — Знаете, — сказал он, доверительно наклоняясь к Мэри, — вам и правда следовало позволить мне все организовать, Мэри. Имя легко соскользнуло с его языка. «Обед в клубе. Лучше, право. Намного лучше, чем здесь. Потом гольф. Мы вполне довольны нашим полем». «Но я приехала сюда не для того, чтобы играть в гольф». «Что ж, тогда позвольте мне обустроить ваше пребывание в Оратаве», — задушевно предложил он. «Через пару дней я поеду по делам в санта крус Это на другой стороне острова. Я за всем присмотрю». Манера окружать... Вниманием исключительно леди Мэри вкрадчиво подразумевала, что его интерес произведет на последнюю сильное впечатление, а его шарм обезоружит ее. В этом был весь Уилфред Карр. Многие женщины говорили ему, что он очарователен, посему он был абсолютно уверен, что ни одна перед ним не устоит. Возможно, он и был очарователен, поскольку обладал всеми необходимыми для этого качествами. Великолепно танцевал, неплохо играл в гольф и мастерски в теннис, ездил верхом, в колледже занимался боксом, выигрывал в бриджи и чувствовал себя как дома в любом будуаре. Он был единственным сыном деревенского священника, но получил дорогое образование, отточившее его манеры и оставившее извиняющую пустоту в его голове. Однако он инстинктивно стремился подняться на более высокую ступень. Дома он обхаживал разных людей, правильных людей, он обхаживал Майкла Филдинга, и теперь, получив это выгодное назначение, спокойную жизнь и вполне приемлемую популярность в ограниченном обществе островов, нередко говорил себе, что ему грех жаловаться. Он довольно часто встречался с Мэри Филдинг в Англии, довольно часто вежливо восхищался ею на расстоянии, и вот она здесь, юная, прелестная женщина. Впрочем, что заставило ее пригласить мужчину на обед в этот жуткий паб, уму непостижимо. У нее всегда была такая репутация, тяга к простоте и все такое, понимаете ли. Наверное, довольно чудной каприз. Некоторые невеже называли ее Алисой в стране чудес. Но, несмотря на это, или, может быть, благодаря этому, она была совершенно обворожительным созданием. Он снова наклонился к ней и умоляюще сложил красивые руки. — Да, — продолжил он, — если вы верите себя, моим заботам обещаю, вы восхитительно проведете время. Должно быть, вам очень скучно на этом мелком банановозе. Она устремила на него любопытствующий взгляд, как ребенок, изучающий краба. — Не так уж и скучно, благодарю вас, — он легко рассмеялся. — Право, вы должны поскорее взбодриться. Обещайте мне это, иначе я буду несчастен. Знаете, многие думают, что у нас тут примитивное общество. Ничего подобного. Мы располагаем всеми необходимыми благами. Более очаровательное и упоительное место трудно представить. Кар использовал преувеличенные эпитеты колониста, который, присвоив чужие земли и преуспев в этом, рассматривает покоренную страну как собственное отражение. Явно стараясь произвести впечатление на леди Мэри, он с жаром добавил, «Идеальная утопия! Здесь всем хорошо, а почему бы и нет?» В его голосе прозвучали лирические нотки. «Человек и зверь все от души наслаждаются жизнью». Харви, сидевшего с непроницаемым лицом, окатила холодная волна враждебности. По какой-то причине он ощутил отчаянную и неоправданную злость. Он демонстративно повернулся к Кару. «Сегодня утром я видел на причале несколько мулов. Здоровьем не пышут. Не похоже, чтобы они от души наслаждались жизнью. Кар выпрямил спину и нахмурился. «С мулами все в порядке», — бросил он. «На них никто не обращает внимания». «А комары?» — поинтересовался Харви, отгоняя насекомое, кружившее над его тарелкой. «Похоже, и на них никто не обращает внимания». Кар нахмурился сильнее. «Верно!» оскалился он. «Никто, кроме старых леди и пустоголовых туристов...» «Хорошо», ровным тоном заметил Харви. «Даже комары наслаждаются жизнью, и никому от этого не хуже не на йоту. Никакой лихорадки. Ничего. Великолепно!» По мере сказанного лицо Карра обретало выражение понимания. Он коротко и с издевкой хохотнул. «Так вот в чем дело!» «Вы наслушались панических сплетен. Мне бы следовало догадаться». Дибдин положил вилку и спросил с недоумением. «Послушайте, друзья мои, я не понимаю, о чем это вы говорите?» Кар энергично и пренебрежительно отмахнулся. «Пустяки! Совершеннейшие пустяки!» — провозгласил он. «Сейчас на островах тут и там появляются случаи лихорадки. Ни один здравомыслящий человек не придает этому никакого значения». Среди местных всегда найдется кто-то, готовый завыть волком. Но мы-то не станем кныкать по этому поводу ни в коем случае. На то мы и британцы!» — это было сказано с величайшим бесстрашием патриота. Слова истинного англичанина Поддела Элиса, скривившись. «Но кому-то точно следовало нас предупредить. Теперь я на каждого комара буду смотреть со дрожанием. У меня уже все зачесалось с головы до пят». «Нас прилично покусали сегодня утром», — вспомнила Мэри, — «когда мы шли по Молу». «Не волнуйтесь, Мэри», — успокаивающе откликнулся Кар и похлопал ее по руке. «Совершенно нелепая история, мелкая вспышка лихорадки. Богом клянусь, это пустяки. Я прослежу, чтобы вы ничем не рисковали». Мэри слегка шевельнула рукой, глаза смотрели отчужденно. «Рисковать или не рисковать? Не имеет значения», — спокойно произнесла она. «С тобой просто что-то случается, либо не случается. Это то, во что я верю». «Разумеется!» — согласился Кар довольно желчно, «Но я все-таки прослежу, чтобы с вами не случилось ничего плохого». Харви молчал, но в душе у него все кипело. Он знал, что его неясные предчувствия абсурдны, всего лишь инстинкт ученого. Но однажды в порту Лондона он видел моряка-индийца, страдавшего желтой лихорадкой, и никогда не забудет то... Ужасающие разрушительное действие, которое производит эта болезнь. Тяжелая, как холера, смертельная, как чума. И слушать теперь, как этот глупец и фанфарон называет ее пустяком, наблюдать за его дешевой невежественной бравадой — это бесило. Повернув голову, он смерил Карра ледяным взглядом. Но прежде чем он успел заговорить, Мэри поднялась. «Давайте попьем кофе снаружи», — предложила она. «Вот здесь, на террасе». Все встали и направились на маленькую деревянную террасу, выходящую на юг, с оцинкованными столиками, которые прятались в тени. Кофе был подан в молчании. Лицо низенького официанта выражало огорчение, словно, по его мнению, гармония дня была нарушена. — Спать хочется, — сказала Элиса, полузакрыв глаза. Никто не ответил. Сказать присутствующим было нечего. Мрачный Харви сидел... вытянув ноги и засунув руки глубоко в карманы. Дипс, по обыкновению разинув рот от скуки, размышлял о том, что Кар в сущности, скверный малый, как, кстати, и обед, который, кажется, тяжеленько лег на печень. Лицо Мэри было печальным, удивленным и задумчивым. Казалось, ее занимала некая тайна, одновременно озадачивающая и драгоценная. В какой-то момент она повернулась к Харви. «Там на плоту? Произнесла она мечтательно. Помните, у меня сейчас такое ощущение, словно я опять качаюсь на нем. Ее взор, уже непытливый и неотстраненный, лучился странной, незнакомой нежностью. Держа в руке чашку с кофе, Кар мерил шагами террасу, элегантно изображая обиду, и остановился только для того, чтобы пнуть ящерицу, пробежавшую по доскам. Время от времени он бросал быстрые взгляды на затылок мэри. на белую гладкую шею, которую щекотал завиток волос. «Она обращается со мной на редкость небрежно. Пусть меня повесят, если это не так», — думал Карр. Наконец он перестал дуться. Улыбка растянула его полные губы. Он подошел к Мэри и придвинул стул, изготовившись к доверительной беседе. Но, отвергая доверительность, она холодно произнесла «Я бы хотела вернуться на судно». Он стремительно наклонился и засыпал ее возражениями. Еще слишком рано, Ореола отплывет не раньше восьми, они могут прокатиться по морю вдоль Пуэрто, и его катер ждет отплытия, и самое главное, она должна выпить чая в клубе. Кару вернулось все его обаяние, и он снова был готов вступить в игривые отношения с жизнью и этой леди. Но Мэри встала, в ее глазах опять застыло отстраненное выражение. Остальные могут еще здесь побыть, но она и правда должна уйти. Однако остальные пожелали отправиться с ней. Они заплатили по счету и двинулись прочь. Прошли по узкому перешейку к Пуэрто, где, как многозначительно подчеркнул ранее Кар, ждал его катер. Но на этот раз прогулка по морю не состоялась. Напустив на себя несчастный вид, Кар помог Мэри сойти по ступенькам. Затем спустилась вся компания. Зарычал мотор, пока катер, пыхтя, пересекал бухту. Кар получил некоторое удовлетворение. Он сидел рядом с Мэри, и сквозь тонкую ткань ее платья ощущал тепло и мягкость ее тела. Он осторожно подвинул ногу. Но она смотрела вперед и вдаль. И все же он не огорчился. Может, все еще сложится? Кто знает этих женщин, их не поймешь. Удивительные создания. Пять минут спустя они подплыли к Ориоле. Кар галантно встал, чтобы помочь Мэри подняться по сходням. Никто не умел лучше его незаметно и многозначительно сжать женский локоток. Но стоило ему протянуть руку, как кто-то агрессивно толкнул его сзади. «Это сделаю я», — произнес Харви с угрожающими нотками в голосе. «Слышите?» «Что?» — заикнул Сыкар, замешкавшись от удивления. «Что вы творите?» «Пропустите!» — прошепил соперник. «Или я столкну вас в воду!» Ошеломленный Кар на миг лишился дара речи, но что-то в этих пылающих глазах вынудило его отступиться. Все успели перебраться на судно, прежде чем он пришел в себя. — К черту этого типа! — подумал он. — Черт, почему я его не ударил? Улыбка окоченела на его губах. Он удерживал ее усилием воли. Сняв шляпу, агент изящно помахал ею и крикнул. — Не забудьте! Встретимся на следующей неделе! Плюхнувшись на подушке в катере, он ругнулся и поклялся себе, что обязательно устроит следующую встречу.